Я глубоко признательна всем, кто писал о Полин Бути. Но прежде всего Сью Тейт за ее эпохальный труд в двух томах «Полин Бути. Поп-художница и женщина. 2013». И Сью Уотлинг совместно с Дэвидом Аланом Меллором за книгу «Полин Бути. Единственная блондинка в мире. 1998». А также Нел Дан за интервью Бути в журнале Vogue за сентябрь 1964 года. Полная версия которого опубликована в книге «Нел Дан «Разговоры с женщинами» (1965). Рассказы о Кристин Киллер, кратко очерченные в романе, можно найти в книге Кристин Киллер в соавторстве с Сэнди Фокс «Ничего кроме» (1983) и в книге Кристин Киллер в соавторстве с Дугласом Томпсоном «Секреты и ложь». 2012. Мне также посчастливилось прочитать пока еще не опубликованный отчет Сибил Бетфорд о процессе Стивена Уорда 1963 года под названием «Худшее, что мы можем сделать?» — краткий отчет о процессе доктора Стивена Уорда, некоторые подробности которого просочились в роман. Протоколы этого судебного заседания пока еще не стали достоянием общественности. Благодарю вас, Саймон, Анна, Гермиона, Лесли Б, Лесли Л, Эл, Элли, Сара и всех-всех из Хэммиш Хэмилтон. Благодарю вас, Эндрю и Трейси, и всех-всех из Уайлис. Благодарю вас, Бриджит Смит, Кейт Томпсон, Нил Макферсон и Рэйчел Геттис. Благодарю тебя, Зандра. Благодарю тебя, Мэри. Благодарю тебя, Джеки. Благодарю тебя, Сара.